Глава шестая. Даша, присмотришь за малышнёй? Я выйду на несколько минут. Прошу нянечку, а сама трусливо сбегаю из группы. Стоит только в окну увидеть Волкова, который ведёт дочь в детский сад. Он напугал меня до чёртиков, до дрожи в коленках и нервного тика. В тот день я не могла спать всю ночь, потому что каждый раз, когда закрывала веки, перед глазами появлялось его разъярённое лицо и раздавалось злое «Где моя дочь?» Мне казалось, что он сломает меня словно куклу. Столько силы было в его руках. Стоя у стены и ловя на себе сумасшедшие блески его глаз, я была уверена, что он обязательно сделает мне что-то плохое. Он неуправляемый, бешеный, бандит. Права была Мария Павловна на его счёт, а я не верила. Обманулась его внешним спокойствием и отношением к дочери она на самом деле он должно быть жестокий и неприятный тип а ещё несколько дней назад артур заявился к заведующей в кабинет и стал угрожать и обвинять её в халатности орал так что стоя за дверью и прислушиваясь к разговору я каждый раз вздрагивала от его голоса и в какой-то момент даже была готова позвонить в полицию псих как я до этого могла считать его красивым и милым мужчиной Не разбираюсь я всё же в людях совершенно. Я выжидаю, спрятавшись в коридоре минут 10. За это время Волка точно должен был уже уйти. Прикусываю губу и нервно тереблю край тёплой накидки. Мне вдруг становится холодно. Тело мгновенно бросает в озноб, а сердце в груди колотится с удвоенной силой. Меня пугают мужчины, которые не способны контролировать свой гнев. Кажется, что такие могут и ударить, и толкнуть и даже свернуть шею не задумываясь. Поэтому лучше просто избегать их, как я сейчас, пугливо прячась по углам. Наконец-то я выглядываю из-за двери и нахожу взглядом Лизу. Она стоит у шкафа с игрушками, выбирая куклу. От понимания, что Артура здесь уже нет, даже дышать становится легче. Я натягиваю на лицо улыбку и иду к детям. Наконец-то ничто и никто не будет мешать моей работе. День проходит слишком быстро. Нянечка как назло куда-то запропастилась, а детей остались всего трое. И с минуты на минуту за ними должны приехать родители. Я нервничаю на звонивой Вероньке, ведь Лиза всё ещё в саду, а Волкова я собираюсь избегать ещё долго. Или же стоило пойти в полицию и заявить на него? Следы от его пальцев всё ещё алеют на моей руке. Пришлось дома натягивать свитера, чтобы Коля не заметил их иначе устроить никому не нужную сцену ревности. Пока раздумываю, дверь в нашу группу открывается и на пороге появляется Волков. Помещение в мгновение ока начинает казаться тесным для нас двоих. Его высокая фигура загораживает проход. Руки спрятаны в карманы джинсов. Он стоит на месте и не двигается. Я же вдруг забываю, как дышать. От неожиданности давлюсь воздухом и начинаю кашлять. Артур обводит помещение взглядом и останавливается на мне. Наверное, со стороны я кажусь жалкой, но страх перед этим мужчиной берёт верх. И в эту минуту я желаю стать невидимой. Он смотрит на меня, не отрываясь, заставляя почувствовать волну страха и в то же время странного волнения. Но я выдерживаю его взгляд. Ничего не произношу, ни слова. Стараюсь, чтобы по выражению моего лица он ничего не понял. Пытаюсь передать своим взглядом всё осуждение и неприязнь, которые чувствую к мужчине. Наблюдаю за тем, как он зовёт дочь, и, попрощавшись со мной кивком, исчезает за дверью. С его уходом и дышать проще, и мысли не скачут, словно пугливые зайчики. Но предательская дружь не исчезает. До самого дома. Дома, на удивление, тихо. «Коль, ты здесь?» Вхожу в гостиную, где включён свет, но в квартире никого нет. Подхожу к зеркалу и прикасаюсь ладонями к своим раскрасневшимся щекам. Глаза блестят то ли от того, что меня начинаетзнобить, то ли от того, что я всё ещё взбудоражена после встречи с Волковым. Верхней одежды своего жениха я не замечаю. Он, наверное, всё ещё на работе. Коля вернулся через день после ссоры, извинялся, даже цветы принёс, розы пять штук, красные. Давно он мне их не дарил. Настроение от этого поднялось, и правда, чего это я? Ну, повздорились, с кем не бывает. Тем более, что в начале совместной жизни всегда тяжело. Должно пройти немало времени, пока два человека подстроятся друг к другу, наладят быт, привыкнут к тому, что теперь не могут принимать решения самостоятельно. Я включаю чайник, когда из коридора доносится звонок моего телефона. Пересекаю квартиру и хмурюсь, смотря на незнакомые цифры на экране. С этого номера мне уже звонили сегодня несколько раз. Но я была занята и пропустила все звонки, а перезвонить забыла. Несколько секунд не решаюсь поднять трубку. Какое-то нехорошее предчувствие поселяется в глубине души, заставляя меня сомневаться в том, стоит ли отвечать звонившему. Да. Всё же решаюсь я. Больше всего на свете я боюсь, что мне могут сказать, что с Колей что-то случилось или с родителями. Клименко Дарья Александровна. Голос мужской, низкий, неприятный. В трубке слышны какие-то помехи, поэтому мне приходится прислушиваться, чтобы не пропустить ни слова. Да, это я. Руки начинают немного подрагивать. Чувство страха подстрякает сердце биться чаще. Меня зовут Вячеслав. Я звоню вам из кредитного отдела Банка Голд. У вас неделю назад прошёл срок погашения кредита по договору 37-20. Хотел бы проинформировать вас, что с 18 октября по нему начисляется пенни. Простите, что? Это должно быть ошибка. Я закрыла договор месяц назад. Банк отобрал автомобиль в счёт его погашения. Паника внутри меня нарастает. Неприятный холодок проходит по позвоночнику. Минутку, я уточню информацию. Вам удобно будет побыть несколько минут на связи? Да, конечно. Мой голос почти не слышится меня. Я нетерпеливо вышагиваю по крохотному коридорчику, пока из динамика в телефона льётся противная мелодия. Говорила же Коля: не нужно ввязываться в эти кредиты, одни проблемы от них. Сейчас ещё окажется, что мою машину не учли. Долг не оплачен и всё по-новому. А денег у меня больше нет. Заначка из 30 тысяч, которые мне дали родители. И всё. Кажется, что секунды ожидания растягиваются в целую вечность. Из моей головы вылетают все мысли и проблемы, вместе взятые. А сердце уже предчувствует новую беду. «Дарья Александровна, вы ещё здесь?» «Да-да, конечно». Прочищаю я горло и замираю у двери в ванную комнату. Прижимаюсь спиной к стене, потому что ноги отказываются держать меня. Я проверил информацию в нашей базе. Да, вы правы, автомобиль был. Я выдыхаю от облегчения и расслабляюсь. Господи, из-за таких звонков можно и инфаркт получить. Закрыт. Но этот договор был отдельно оформлен в этот же день. Погодите, что? Повторите ещё раз. Простите, плохо слышно. Кредитный договор, срок которого был завершён пять месяцев назад, номер 8-15-43, он закрыт с помощью конфискованного банком движимого имущества, которое было заложено. А мы сейчас говорим о другом договоре. Вы здесь, Дарья Александровна. «Да-да, <маганная> <фифифификация> простите. Просто пытаюсь вспомнить, а, а какая сумма кредита?» Спрашиваю с замиранием сердца и скрещиваю на руках пальцы. Пусть тысяч сорок, пожалуйста. Пятьсот тысяч. Сколько? Пятьсот тысяч рублей. Я, э, я, наверное, сама подойду тогда в банк, чтобы мне показали подписанный мной договор, потому что я не совсем понимаю, о чём идёт речь. Конечно, моя работа — проинформировать вас об этом. У вас есть ещё какие-то вопросы? Нет, то есть да. А что было залоговым имуществом? «Минутку. Квартира по адресу. Старая гвардия, 6». Добивает меня мужчина. «Ясно. Спасибо». Телефон вываливается из рук и с глухим стуком падает на пол. «Квартира моя. А вот 500 тысяч я в глаза не видела. Это точно какая-то нелепая ошибка. Не может быть такого. Я не брала больше никаких кредитов». Или «А что, если всё же брала?» Ведь ибо всем договаривался Коля, а я просто подписала бумажки. Он сказал, что моего месячного дохода недостаточно для той суммы кредита, что ему нужна. Поэтому нужно заложить имущество. А сам он официально не устроен. На него кредит не дадут, ведь имущества записанного на него нет. Поэтому попросил меня о помощи, а я согласилась. И вот теперь это